Народ в лаборатории был как на подбор молодой, самоуверенный, дерзкий. Фирма бралась за любую работу. От проведения социологических опросов до организации выборов. Кого выбирать, где и, собственно, зачем, было совершенно безразлично. Была бы работа. И работа была. Очередной клиент сидел в крохотном кабинете руководителя лаборатории, небрежно покачиваясь в кресле. Подле него на столе лежала маленькая пластмассовая коробочка. Полина уже знала, что эта диковинка называется мультитон. Время от времени мультитон издавал противный комариный писк, и на табло высвечивались алые цифры. Клиент, бегло взглянув на них, тянулся к телефону. — Ну что там у вас? Сборка желтая? Не пойдет. А я говорю, не пойдет. Прошли те времена. Мультитон, предтеча будущего пейджера, был уже обязательным аксессуаром молодых российских предпринимателей. Таковых в числе клиентов лаборатории становилось все больше, и потому странные слова гостя были понятны без перевода. Речь шла о компьютерах, собранных на Юго-Востоке, на Тайване, в Малайзии, Сингапуре. Клиент, судя по всему, был серьезным, второсортным, как тогда полагали товаром, торговать не хотел. Дав пару руководящих указаний, он, наконец, положил трубку. «Значит так, ребята, я начинаю большое дело. Чужим железом торговать надоело, хочу замутить свое производство. Арендую пару заводов у оборонки, потом, если дело пойдет, само собой выкуплю». То есть вы хотите производить компьютеры в России? Именно так. Компьютеры в России. Но это же высокие технологии. Правильно. И я хочу с самого начала этим самым высоким технологиям соответствовать. То есть всё по науке, в том числе психологическая составляющая. Что можете предложить? Предложений у них всегда было предостаточно. Был бы спрос, потому говорили на перебой. Он внимательно выслушал всех, кивнул головой, секунду подумал. Значит так, я беру вас и вас, заводы в провинции, работать само собой придется там же, зарплата для начала. Он назвал сумму, равную той, которая едва-едва набегала у каждого из них за год беспрерывной работы. Полина колебалась недолго. Выпуск российских компьютеров был налажен за 10 месяцев, но позже, спустя пару лет, столь же стремительно свернут. Это, впрочем, никак не отразилось на процветании мощной финансовой империи, во главе которой стоял 35-летний российский магнат Сергей Александрович Потапов. Весной 1998 года Полина Юрьевна Вронская входила в число трех ведущих топ-менеджеров империи и, по общему мнению, была правой рукой Сергея Потапова, его верным другом, положиться на которого можно было в любую, даже самую тяжкую минуту жизни. Был поздний вечер, когда двери ее просторного кабинета без стука распахнулись. Потапов вошел молча. Молча опустился в кресло, привычно откинулся на спинку, рискованно покачиваясь взад-вперед. Небрежно швырнул на стол крухотный аппарат мобильного телефона. «Плохи дела, Сережа». «Хуже не бывает. Так говорить нельзя». «Нет уж, так говорить нужно. Я не страус». «И что же теперь?» «Слушай, Поленька, оставаться здесь я больше не могу». Ордер на мой арест подписан. Это безумие. Ты не преступник. Про то поговорим лет через 5-7, когда все уляжется. Сейчас не время. И так дотянул до последнего. Словом, завтра меня здесь не будет. А воссоединюсь наконец с семьей. Тебя не тронут. Я проверил. Не обо мне речь. Именно о тебе. Бояться тебе нечего. Но и оставаться здесь тоже не резон. Как насчет того, чтобы составить нам компанию? Нам?